потому что это непростая история. Как сделался Бене Крик, налётчик и король налётчиков зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было шестьдесят дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Бене написал Эйхбауму письмо. «Мосье Эйхбаум», — написал он, —